Глава десятая Сказка о милосердной принцессе, рыцаре отважном, коварной ведьме и мерзком чудовище. Да, именно так, с больших букв, потому что имена собственные. Давным-давно жил на свете король по прозвищу Могучий, и была у него красавица-дочь. Пуще красоты Света дарил принцессу добротой и состраданием. Стоило увидеть ей, какое горе, несправедливость или обиду не могла пройти мимо ни замка баронского, ни черной хижины крестьянской. Оттого любил королевскую дочку старый млад, богатый беден, и прозвали в народе милосердной. Многие годы простояло королевство то, Казалось, людям навсегда поселилось счастье на их земле, но беда пришла откуда не ждали. Случилось так, что состарился монарх, седины убелили высокое чело и ослабела рука, некогда крепко державшая меч. Осмелели соседи, до того живущие в праведном страхе, обороны верные вассалы королевские, затевать стали склоки да свары меж собой. И не было наследника у короля, кто из детей погиб в войнах, кого унесла болезнь, а кто и вовсе пропал. Осталась милосердная принцесса единственным живым отпрыском монарха, но где это видано, чтобы женщина взошла на престол? Умные люди королю о том молвили, молили наследника объявить из числа верных своих, кого скажешь, того и примем но не пожелал слушать их сюзерен, сказал, «покуда костлявая не забрала меня, не бывать другому на моем троне, а как смерть моя придет, так сами меж собой и решите», и отправился в свои палаты пировать да вино пить. Не могла принцесса спокойно смотреть, как движется к гибели все, что она всем сердцем любила, но и поперек воли отца поступить не могла, Много дум передумала, множество мудрецов выслушала, все искала, как беду отвести до королевства отчая спасти. И вот уже отчаялась совсем, но услышала от женщины, совсем старой, что няне ей в детстве служила, легенду, что, мол, если на полночить-ти до двадцать восемь земель пройти, то в двадцать девятом царстве живет себе ведьма, Ликом светла, духом темна, а разумом коварна. Она-то и может сварить зелье колдовское, что царственному отцу силы и молодость вернет. Это сейчас на полуночи лежит шрам, светом проклятый да оставленный, только монстром дом. А раньше там тоже люди жили, где тихо, мирно, а где и воевали почем зря. Говорят, и нелюди водились, и чудовища всякие, да только в королевстве про то слухи лишь ходили. Дураков поди, сыщи, кто с земли родной, предками кровью и потом политой, запросто так возьмет и уйдет. А коль уйдет, так вернется потом. Потому выбрала принцесса рыцаря отца своего, самого верного, самого сильного, да только юнного ни славы, ни денег, ни нажившего». Позвала к себе в покое, а там и молвила. «Сходи к ведьме за зельем, чтобы то годы отца его вспять обернула. Живую воду ведьмы варят, что любые раны затворяет и мертвого поднять может. Неужто от недуга старости средства не найдется? Могуч наш король да справедлив, за дело такое в награду тебе, что пожелаешь, даст. А ты скажи ему, дочь свою отдай мне» как и станешь вторым после монарха. Не абы кто, а муж его дочери единственный. А уж я тебе верной супругой буду. Слушаться во всем, до да детей здоровых рожу. Прикинул рыцарь, подумал, да согласился. Красавицей была дочка короля. В самый цвет вошла. А терять-то ему верному вассалу своего сюзерена было нечего, кроме плаща потертого, на котором даже герба еще не вышли. Оседлал он верного коня, меч отцовский на пояс повесил, да и отправился на полночь. Долог путь его был и непрост, где мост через речку разрушен, где тати подлые путников стерегут, чудовища мерзкие рыщут, а где и вовсе сгинуть за так можно. Но удача смелым сопутствует, а там, где армия погибнет, одинокий путник пройти сможет. Славных подвигов по пути совершил рыцарь, силой до да удалью молодецкой, а где и тайком пробирался, да хитростью дело решил. И вот, долго ли, коротко ли, добрался до земли два девятой, а там, глядит, дом стоит, забор вокруг высок, под ним следов странных натоптана разных да огромных, но делать нечего, постучался рыцарь, и открыла ему ворота ведьма. Ликом она была светла, духом темна, а разумом коварна. Одного только не сказала милосердная рыцарю. Запамятовала, видать, нянюшка ее старая. Ликом прекрасна была колдунья, ничуть не хуже принцессы. — Красавица! — рек ей отважный рыцарь. — Сказали мне, что ты зелье можешь сварить, что возраст оборачивает, да силы былые возвращает. — То так! — поняла ведьма что ослеплен рыцарь ее красотой и думать про всякое коварство забыл да только сложное оно не вдруг сготовишь послужи ко мне за одной и части разные раздобудешь я подумал подумал и переписывать задание службы не стал занятная но стандартная смесь квестов из русских народных сказок с примесью чего-то похожего на подвиги Геракла из древнегреческих мифов. По крайней мере, один тигр с устойчивостью к оружию и порванной пастью наличествовал. Решение задач попроще тоже было под стать. Или героика с поверганием врагов мечом, или плутовство, поданное как выдающаяся смекалка рыцаря. Мне вообще показалось, что в этой сказке рассказчик может произвольно вставить от себя любое количество заданий, кроме нескольких основных. По крайней мере, Мила их перечисляла так долго, монотонно и однообразно, что усыпила не только Нату, но и Таню. Правда, при этом она не забывала повторять, какая ведьма вся из себя коварная, посылая рыцаря то за топотом мышиных лапок, то за пером огненной птицы, Ты еще куда подальше за очередной лютой хренью. Собственно, потому я и удивился, что Натана согласилась выслушивать продолжение. Впрочем, вторая часть истории, как оказалось, того стоила. Стоила настолько, что я сел записывать по свежим воспоминаниям. Снег лег на поля и весе, и растаял. Летнее тепло пришло в полуночные края и покинуло их вновь. Долго трудился рыцарь, служа ведьме службу, но дом родной не забыл и обещание данное принцессой, в сердце своем хранил. И вот однажды сказала колдунья, — все готово для зелья молодости. — Не было у меня еще помощника лучше довернее да тебя, потому заслужена твоя награда, — сказала она ему. Но, разумею я, не для себя ты старался, ибо сам молод да силен. Не хочешь ли, отдав зелье, кому хотел, вернуться ко мне? Будем жить вместе долго и счастливо, и твоя сила станет порукой моему мастерству, а мастерство мое — твоей защитой. А то и вовсе никуда не езжай, сразу оставайся, а добытым тобою вещам и получше применения найдем. красиво была ведьма!» Так красиво, что на миг засомневался отважный рыцарь, но вспомнил, что было обещано, и молвил так. — Обещано мне дома место возле моего короля, коль верну ему молодость, а дочь его женой моей станет. — Что ж, — ответила ему коварная ведьма, — раз так, пусть так. Главное, помни, зелье мое три ночи и три дня действует, а на четвертый день силу теряет. Так что торопись, как только я закончу колдовство. Разумеется, чародейка знала, не успеет рыцарь никак. Давно уже расспросами хитрыми узнала, что далек дом его. Как же быть, — опечалился герой, — никак не исполнить мне обещание Придется с пустыми руками вернуться и не видать мне ни места у трона, ни принцессы своей женой. Зачем же возвращаться тогда, — улыбнулась ему ведьма. То дом мой, я защищать его поклялся, а королю на верность клятву вассальную дал. Разозлилась колдунья, что дом, а пуще слово, данное рыцарю, дороже нее, но вида не подала, сказала вместо этого. Верно ты мне служил, должна теперь помочь тебе я. Отправлюсь с тобой, а зелье прямо во дворце приготовлю. Просиял рыцарь, подвоха не заподозрив, долго благодарил, а потом посадил ведьму на коня своего верного перед седлом своим и повез назад в королевство могучего короля. Опять множество опасностей пришлось преодолеть им, да только закалили дух героя битвы, через которые прошел он, добывая ведьме запрошенное для молодильного зелья. И бежали монстры до да злодеи в страхе перед ним. Никто не рискнул в драку ввязаться. Вот уже и дом родной показался, и стены дворца, а там как раз все бароны королевства собрались. Перуют, кубки поднимают, а сами посматривают недобро по сторонам. При смерти могучий король, совсем старость его доконала. А как помрет, трон делить будут, свою и своих дружин кровь лить. — Смотри, — сказала рыцарю ведьма, — дом твой едва стоит. Спалят королевства бароны в огне междоусобицы, а там и соседи помогут. А король умрет, так и клятве твоей конец. А в моем доме сам себе будешь хозяином. Опять засомневался отважный рыцарь в своем выборе. Но тут вышла на крыльцо милосердная принцесса. краше прежнего стала она. Увидел ее герой и думать забыл о ведьме. — Так вот, из-за кого ты действительно вернулся? — поняла чародейка. Еще пуще стала злость ее душить, но опять не подала она виду, потому как коварна была без меры. Спросила только у милосердной. — Скажи, принцесса, не расстроится ли бароны, что власть такая близкая из рук у них уйдет? Еще чего доброго прирежут отца твоего, когда зелье подействует, а скажут, что от старости помер. — Что же делать? — расстроилась принцесса. Не хотелось ей кровь подданных видеть. — Могу твоему отцу силу не просто вернуть, а десятикратно? — пообещала чародейка. — Ни один человек так силен быть не может. Победит могучий король всех баронов легко. — Сделай так, — приказала принцесса. — Ты выбрала, — сказала ей ведьма. Заперлась в подвале на ночь колдунья, а утром отдала молодильное зелье милосердной, а та напоила отца. И тут же встал могучий король содра предсмертного. Но вместо слов благодарности из глотки его исторгся жуткий рев. Не сказала ведьма, что силу десятикратно давая, зелье зато разум отнимает. Вышиб двери покоев своих, могучий король, и давай убивать всех подряд, словно зверь дикий, и баронов, и слуг, и дружинников. Кто под руки попадался, того и убивал. И копья, стрелы да мечи не брали его, лишь дочь пощадил, чувствуя родную кровь. Нашла милосердная ведьма и рыцаря и крикнула им, что же вы наделали? Не мы, но ты, — возразила ей коварная ведьма. Сказала я тебе, что сила нечеловеческая, но все равно тебе было. Много кто ко мне приходил уже, ища силу до да молодость, и ни один не отказался стать еще сильнее взамен облика человеческого. Тут-то и понял, рыцарь, откуда следы те были возле хижины ведьмы. — Могу прогнать короля монстра, как тех других от своего дома прогоняла. Тем временем предложила чародейка отважному — спасу страну эту, но ты зато останешься со мной. — Иди и убей моего отца, — тут же сказала принцесса. — Ты исполнил обещание мне, и я твоей женой стану, а ты, раз уж так случилось, новым королем. А ведьма пусть бежит, пока цела. И что дальше-то? Когда стало понятно, что Милана не собирается продолжать, напряженно переспросила Таня. — Кого выбрал отважный рыцарь? И что дальше было? Наташа промолчала, но я был уверен, задается тем же вопросом. — Дальше в этой сказке приходит клирик белых, — совсем другим тоном сообщила блондинка. — Силой своей стихии убивает бывшего короля изгоняет ведьму. А принцессу отправляет в монастырь, ибо та из-за милосердия своего нарушила порядки не только человеческие, но и естественные, природные. Рыцарь тоже раскаивается, но его клирик зовет с собой. И так у белых появляется самый первый палладин, который до конца жизни только и делает, что совершает подвиги направо и налево. А королевство? Ну, сама можешь представить, что там случилось, когда всю знать и армию выбили. Соседи были очень счастливы, я полагаю. И все из-за того, что две дуры не смогли поделить одного мужика. Все, с пятюже. Очень, очень примечательная история. Но подробности я буду выспрашивать у Миланы наедине. Арн, ты чего? Эту сказку все знают. Вытаращила глаза в неподдельном изумлении аристократка. — Мне ее в детстве и няня рассказывала, и мама, и служанки из поместья, а тем их мамы, бабушки и тетки. Неужели забыл? — Проехали, — отвел взгляд я. Ситуация «У меня провалы в памяти, потому что я попаданец» не возникала уже очень давно, но менее дискомфортной она от этого не стала. — Я другое спросить хотел. Ты заметила, как точно сказка описывает тонкости применения магии тьмы? Ограниченный срок годности зелий, зависимость от внешних ингредиентов, даже анемичная бледность адепта и та упомянутая. И превращение короля в чудовище — это же типичная темная трансформация. Кое-что про рубежников и про действия первостихии тьмы на человеческий организм я рассказал Леди пэр еще в первый день нашей встречи, просто чтобы она понимала, куда лезет. — Знаешь, сейчас, когда ты это сказал... На лице милы появилось сначала задумчивое, а потом и удивленное выражение. — Вот это да! Знаешь, я как-то просто не думала. Сказка и сказка. Просто хотела нату расшевелить, ну и подружиться хоть как-то. Она ведь такая наивная и прямая, хоть и замкнутая, слова не вытащить. Словно ребенок. Даром что с сиськами. — С такими сиськами! — Ну да, сложно не вырасти инфантилом, когда с тобой по собственной воле никто не общается. — Дети любят сказки, — покивал я, сделав вид, что не заметил жеста, обрисовывавшего размер статей колдуньи. Не так уж сильно ты и преувеличила, кстати. Это я могу смело утверждать. Мне-то эти сокровища удалось тщательно и подробно изучить, и не только визуально. Что ж, логика в действиях Леди Перр определенно наличествовала. Другое дело, что анализ психологического профиля моей жены был проведен ею скорее интуитивно, чем осознанно. Но ведь сработало же. Ведьмочка сказкой явно заинтересовалась. Ты их, кстати, много помнишь? — Столько же, сколько и все, — хмыкнула блондинка. — Арн, ты действительно ни одной сказки не помнишь, что ли? «Все это такое понятие, своеобразное!» Пришлось опять уходить от ответа. «Что-то мне подсказывает, что местные совсем другие истории деткам перед сном рассказывают. Сама понимаешь, рыцари и клирики света для зарубежников как-то не особо актуальны. Сказки я помнил, да, те, что читал в детстве. И там тоже фигурировали разные чудеса и далекие земли под номерами. Какое совпадение!» Только не 2.9, а 3.9 и 3.10. Более того, земные сказки ведь тоже являлись пересказом неких реальных событий, настолько изменившихся за века передачи из уст в уста, что распознать их могли только узкие специалисты в области истории и фольклора. И то, что Миланина сказка оказалась такой реалистичной, наводило на вполне определенные выводы. Я, так получилось, в пределах двух-трех страничек текста мог кое-что и сам рассказать, как рождаются, живут и изменяются из изустные истории. Иногда серфинг по Википедии в перерыве на обед приводит к неожиданным открытиям. Ага. Например, мне в голову запало, что все сказки — это отражение древних мифов народов мира, по сути, языческих религиозных текстов. Собственно, их потому и пересказывали, то была необходимая часть передачи своей культуры потомкам. Спустя тысячелетия, после принятия христианства, мифы превратили в развлечение для маленьких детей. История воистину неумолима. Сначала некая информация прошла путь от рассказа до священного писания, а потом до детской небылицы снотворного. И если подобного здесь не произошло... Тысячи лет пересказов за спиной у сказки про ведьму и принцессу не было. Может, не было и пятисот. С письменной историей здешнего мира было не все ладно даже в Лиде. В учебнике-справочнике, доставшемся мне от мамаши, толком не было дат. Создание республики там описывалось ровно тремя абзацами, а про остальные государства информация подавалась так, словно они абсолютно статичны и со временем никак не менялись. Кстати, с датами тоже... Та еще марокко Особенностью местного календаря является, как там правильно-то, обратное летоисчисление, что ли. То есть, говорят, не год такой-то, как у нас на Земле, а сто лет назад или пять лет назад. Понимаете, что это значит? Любой документ, если ему ежегодно не обновляют индекс хранения в архиве или библиотеке, сразу же проваливается в безвременье. И это типа нормально. При этом проблем, собственно, с календарем нет. Если день такой-то, месяца такого-то приходится на начало весны, скажем, то он каждый год приходится на начало весны. То есть с астрономической точки зрения составлено все правильно. И это тоже вызывает вопросы. Ладно, астрономия. Карты. Я уже успел убедиться, как замечательно работают королевские картографы. При этом существуют глобальные карты, если не всей планеты, то значительной ее части. Наш материк, материк соседний. А на нашем вполне уверенно прорисован шрам, который с уровня Земли видится ну никак не кратером, а необъятными просторами, отгороженными от остального мира естественной стеной вала. Нет, кривизну вала измерить, наверное, можно и по участку экстраполировать границы аномалии, но я ведь говорил, на каком уровне тут картография. Сплошные вопросы, в общем. Вопросы, на которые прямо-таки напрашивается однозначный ответ. Шрам возник не так уж давно, и это событие очень больно ударило по местной цивилизации. Апокалипсис или не апокалипсис, но обжитые ранее территории человечеству пришлось заселять заново, двигаясь с юга на север, И сказка тому только дополнительное доказательство. Если люди жили по всему континенту, разумеется, они представляли себе его очертания и нанесли на карту. Логично. И когда долбануло, смогли очертить границы гигантской магической аномалии. Южные. Что там на севере Шрама, на самом деле еще вопрос. Хотя, помнится, Кристиан подтвердил, у Шрама есть центр, куда он в прошлый раз не смог попасть. Мне даже слегка интересно, жив ли генерал сейчас и где он. Лучше бы нет и нигде. Люблю папу, да. В любом случае, процесс обратного заселения, надо полагать, закончился считанные столетия назад. И, похоже, считать тут надо было до двух. Зарский город-сплав еще не забыл, откуда получил свое название. А далеко не последнему человеку среди нестареющих повелителей жизни что можно заработать только стажем в системе. Декану Вернуни Сарийскому всего 149 лет. Уже 150, простите. Да, вот что значит накопить критический объем информации. Сразу столько нового узнал, точнее понял. Толку, правда, от этого ни текущих задач решить не поможет, ни в будущем от проблем избавить, на первый взгляд потому что информация может быть не актуальной, но никогда не бывает бесполезной. Меня судьба столько раз ткнула носом в этот факт, что я аж со счета сбился. Ладно, пришлось встряхнуться, чтобы избавиться от вороха лишних мыслей. Иди готовь народ к трудовым подвигам, а я выносить мозги неесю и боюну. После обеда поменяемся аудиторией только не переусердствуй. — Обижаешь, любимый! — дело нафыркнула блондинка. Я отлично помню первое правило эффективного менеджера. Совещание должно длиться ровно столько, чтобы у подчиненных осталось время на саму работу, но не осталось на раздумье И ушла, чуть покачивая бедрами под длинной дымотканной юбкой. А мне пришлось задействовать магию жизни, чтобы не раскашляться, подавившись воздухом. Надеюсь, мое попадание сюда не доконает несчастную планету. Некоторые знания, принесенные извне, пострашнее нашествия мутантов будут.